как он к нам-то попал? От всего услышанного Вадим слегка растерялся. Каким образом? В сорок пятом Югославии взяли. Он там латынь в русской гимназии преподавал. А потом? Потом. Потом лагерь. Освободился. Идти некуда. Стал хлопотать о выезде, заперлись сюда. Теперь, как видишь, сам не хочет. Конечно. За двенадцать лет в этком садоме, кого хочешь, сломает, но все-таки не умещается это у меня в голове. Может быть, он прав, Марк? Если уж мы с тобою не смогли приспособиться, то ведь ему еще труднее. Мы хоть родились и выросли в этой выгребной яме. Но у него, в отличие от нас, есть сейчас свобода выбора. Там ведь тоже хлеб даром не дают, Маркуша. А ему уж вон сколько накачало. И ты туда же. Но ведь правда. Тот лишь рукой махнул, иди ты, мол, к чертовой матери, и направился в отделение. Прежде чем последовать за приятелем, Вадим не выдержал искушения, обернулся. Старик все так же сидел на скамейке, глубоко вобрав голову в плечи, отчего сходство его с больной заброшенной птицей казалось еще более разительным. Едва они успели раздеться, как появился гость из соседней палаты. Сияя во все стороны выпуклыми, цементного оттенка глазами, и победно поводя вокруг себя кирпичной бороденкой клинышком, он торжественно потрясал развернутой газетой. «Поздравляю вас, товарищи!» Его прямо-таки распирало от восторга. «Братская ГЭС» дала первый ток. Представляете, товарищи, какой удар по нашим злопыхателям из-за рубежа! Гость, фамилия его была Бочкарев, считался здесь коренным сторожилом. Помещенный сюда, по его собственному определению, за активную борьбу с религиозными пережитками, выразившуюся в том, что он изъял у своей соседки и ухитрился сжечь на газовой конфорке образ Иоанна Крестителя, Бочкарев и тут остался верен себе и своим убеждениям. Имея право свободного выхода, он с утра отправлялся в село за газетами. Затем с карандашом в руках прочитывал их от корки до корки, старательно подчеркивая наиболее, по его мнению, значительные места, после чего садился писать одобрительные реляции в самые высокие адреса. В своих посланиях Бочкарев горячо одобрял, с энтузиазмом поддерживал, безусловно, санкционировал все последние меры и постановления вышестоящих инстанций. Письма его начинались с обычного «в нашем здоровом коллективе больных» и заканчивались традиционным коммунистическим приветом. Периодика и почтовые расходы целиком поглощали бочкаревскую пенсию, что лишь воодушевляло его бескорыстную деятельность. Получая вежливые ответы в маркированных конвертах, он поглядывал на окружающих таинственно и горделиво. Казалось, не было такой силы в мире, которая могла бы выбить Бочкарева из его раз и навсегда взятой колеи. Но это еще не все, товарищи, Его праздничное сияние становилось почти нестерпимым. В Тюменской области забил новый мощный фонтан нефти. Ученые утверждают, что запасы черного золота в этом районе практически неисчерпаемы. Для Крепса это было слишком. У него даже кровь отлила от лица, и белые губы вытянулись в змеящуюся ниточку. «Слушай ты, поросенок!» Цепляясь за край койки, он весь, словно стреноженный конь, яростно подрагивал. «Если ты сию минуту не слиняешь отсюда, я буду делать из тебя клоуна». Ну! Бочкарева уговаривать не приходилось. Полтора десятка лет, проведенных в отделении для социально опасных, научили его спасительной осторожности. Мгновенно ретировавшись, он все-таки не утерпел... Помитинговал в коридоре. — Теряете классовое чутье, товарищ Крепс. Не радуетесь успехом своего государства, скатываетесь в болото ревизионизма, льете воду на мельницу, и потом у меня поручение к товарищу Ложкову. Его просил зайти товарищ Телегин. Товарищ Телегин серьезно болен. Известие о болезни Митяя лишний раз напомнило Вадиму, что в последнее время Тот, обычно шумный и общительный, не появлялся ни в столовой, ни на прогулке. Друг называется. Укорял он себя, устремляясь в Телегинскую палату. Совесть иметь надо. Митяй истощался на глазах. И без того худое лицо Телегина заострилось. Сквозь недельную щетину отечно поблескивала кожа. Сухое и короткое тело его под одеялом, натянутым до самого подбородка, время от времени судорожно дергалось. Рядом с койкой, сложив тяжелые руки, на коленях сидела старшая сестра, и не было в ней сейчас ничего от той тети-падлы. Одно появление, которое в палате нагоняло на окружающих тоску и оторопь в нескладном ее облике сейчас явственно проступало горе неуловимо сообщавшее ее унылым чертам подобие доброты и женственности ты посиди с ним милок пока не заснет вставая она старалась не глядеть в его сторону сделаю дела приду с меню Грузные шаги и нюры затихли в коридоре, и Вадим, опускаясь на еще теплый после нее табурет, мысленно озадачился. — поди угадай, кого клясть, на кого молиться? — Переживает. Частый, прерывисто дыша, Митяй болезненно усмехался из-под полуопущенных век. — Баба, она баба и есть. Хлебом не корми, пожалеть дай. — А что пришел, спасибочка? — Совсем разворошила меня прямо страсть. Пропил машинку свою, дочисто, не тянет. — Пить тебе не надо, Дмитрий Павлович. У Вадима тягостно засосало под ложечкой. Совсем не надо. — Видать, не надо, — миролюбиво согласился тот. — Слякотно на душе, Вадюха. А выпьешь, вроде и глаза прорезаются. Птахи поют. В листках запах разный. Жить хочется. От возбуждения он даже приподнялся на локтях. Так бы и не протрезвлялся совсем. Лежи, Палыч, лежи, не раскрывайся. Боюсь я, Вадюха, смерти боюсь. Перегнувшись через кровать, Митяй уткнул ему взлохмаченную голову в колени. Как одна секунда. Вроде и не жил еще. Спину холодит так страшно завязать был хотел бродяжество свое с нюркой вот договорился пойду сойду с по закону сойду с они как сейчас неужто не выберу сводюха обида то какая неожиданно резко Телегин откинулся на спину мгновенно обессилел и затих спасительный сон не зашел к нему И он тревожно заснул. Но и у спящего у него нетерпеливо шевелились губы, будто в последнюю минуту он не успел досказать Вадиму чего-то самого главного, самого обязательного. Среди ночи Вадима разбудил Бочкарёв. "Товарищ Ложков, товарищ Ложков", шепотно шелестел он над его ухом. "Вас зовёт товарищ Телегин" в полутьме едва освещенные палаты желтые зрачки бочкарева мерцали вещи торжественностью только пожалуйста поскорее ему кажется очень плохо когда он с гулко бьющимся сердцем очутился у кроватиметяя тому было уже ни до кого отвисши челюсть его Безжизненно касалась плеча, жиденькая фигурка под одеялом вытянулась и отвердела, в холодных пальцах остывала скомканная простыня. Так близко, так непосредственно Вадим видел смерть во второй раз в жизни. Но снова, как и в тот день, когда ему пришлось столкнуться с нею впервые, Она не столько испугала, сколько заворожила его своим немотным умиротворением. Казалось, человек, перейдя смертную черту, приобщился там, за этой чертой, к чему-то такому, что, наконец, примиряло его со всем и со всеми. Перезимовав тогда на Хантайской перевалочной базе в качестве полурабочего получитовода, Вадим ранней весной решил на свой страх и риск пешком добраться до Ягатки. Предупреждение о том, что этим временем года даже бывалые охотники остерегаются выбираться в тайгу, не остановили его, и он... Побросав в рюкзак кое-что из еды, и бельишко двинулся по прибрежной хлябе лесотундры в сторону Енисея. Многочисленные ручейки, из тех, что летом просто перешагивают, в эту пору разбухли до размеров речек средней руки и каждую из них приходилось преодолевать по всем правилам саперного искусства. Когда, использовав вместо веревок исподнее и единственную запасную рубашку Вадиму, удалось соорудить из двух коряк нечто вроде плота и с горем пополам переправиться через первый поток, он понял, что поход этот оборачивается для него авантюрой, причем безо всякой надежды на успех. Тусклые облака плыли над головой, почти задевая верхушки ржавых лиственниц. Рекающие пестрелы, кое-где медленно скользящими льдинами, топь под ногами сочилась и пружинила так, что каждый новый шаг давался все тяжелее. Но самым мучительным и невыносимым было ощущение собственной затерянности среди всего этого свинцового безмолвия. Очередной поток Вадиму удалось миновать, поднявшись до его верховья вброд. Но возвращение отняло у него последние силы, и поэтому, когда перед ним после трех с лишним часов выматывающего душу хода возникла, как наваждение, новая водная полоса, он уже утратил способность к сопротивлению, и он упал плашмя вниз лицом на береговой галечник и заплакал, Завыл в голос от своего бессилия перед этой всего каких-нибудь десять-двенадцать метров в ширину лентой тягучей мутной речонки. Но вдруг, уже чуть ли не в полубреду, им властно овладело ощущение близости жилья, А некое подсознательное постижение яви, когда в человеке предельно обостряется, вся его жизнеспособность укрепила в нем эту спасительную уверенность. И тогда Вадим, последним, почти нечеловеческим усилием воли, заставил себя подняться и дойти до самой кромки потока. И здесь, со вздохом веры, И облегчение он увидел слева от себя, метрах в пятидесяти, выше по течению, огромную льдину, выброшенную, видно, судоранним ранним половодьем и перегородившую собой весенний сток. По ней, как по мосту, он и перешел на другой берег. Откуда на гребне ближнего распадка перед ним возникло, судя по усадебному запустению, безлюдное зимовье? Но стоило ему лишь потянуть на себя дверь, как тотчас вялый, с болезненной хрипотцой бас заполнил едва освещенное крошечного концем логово. «Закрывай быстро, холодно, ветер!» Еще и не обвыкнув в царившем здесь сумраке, Вадим, по знакомому всему хантайскому побережью акценту, узнал Каспара Силиса промысловика из латышей спецпоселенцев. Высланный в эти края в 45-м, Каспар с его цепкой крестьянской хваткой быстро обжился в новых и неласковых для себя местах. И вскоре аборигены только руками разводили, сравнивая Каспоровы заработки со своими. На зависть удачливо промышлял он рыбой и дичью. В песцовый же сезон, Там, где и старожилы считали десяток шкурок в неделю за счастливый фарт, Силис вадим только суточный обход брал, как правило, до пяти штук, не менее. И сколько Вадим не пытался выследить хитрого латыша, чтобы засечь систему его секретов? Тот без особого труда, как бы даже играющий, неизменно ускользал от слежки. А потом, с богатой добычей, заворачивая на базу передохнуть и обогреться, только посмеивался в сторону Вадима. «Не добить тебя, писать свадья! Не идет в твой капкан! Мой хочет, мой ему лучше!» Теперь же Каспар лежал перед Вадимом на старом своем овчинном полушубке, весь в крупной испарине и распоротый от самого носка вдоль голенища пим. Валялся у его ног. Правая ступня была наспех закутана случайным тряпьем. «Дожигай печка, вадья, греться будем!» Лихорадочная воспаленность не погасила привычной усмешки в его глазах, скорее наоборот, только обострила ее и сделала еще более вызывающей. «Песец капкан ловил, теперь сам капкан попал!» Когда в давно нетопленной печке весело и гулко вспыхнул огонь, И Вадим, буквально содрав с ноги каспара скоробившийся от засохшей крови носок, осмотрел его раздробленную зубцами волчьего капкана ступню. Он полностью осознал всю безнадежность ситуации, в которой тот оказался. Жухлая в чешуйчатой корости кожа уже исходила темно-бурыми, расплывчатой формы пятнами. Не надо быть большим спеццом, чтобы безошибочно определить все признаки газовой гангрены. От ближайшего ненецкого спецпоселения Плахина их отделяло не менее сорока километров, густо пересеченных осатаневшими из-за такого напора ручьями. Если в одиночку Вадим едва-едва осилил чуть больше половины этого расстояния, То, чтобы двинуться дальше вдвоем с обессилевшим каспором нечего было и думать. Оставалось одно — сидеть и ждать. Ждать, когда смерть довершит свое дело. И от того, что он обречен быть свидетелем ее медленной, но неотвратимой работы, Вадима становилась не по себе. «Грейсь я, Вадья! Каспар, наверное, угадывал страх Вадима. Колючая насмешливость в нем оттаивала с нисходительным добродушием. — Вода долго будет. Рыба есть, пшенка есть, сиди и грейся. Меня помогает уже не можно. Лоха не Латвия. Ты бил Латвия, Вадья? Ай-яй-яй, Латвия не бель. Арумсье с деревня. Рыбаки все, море окно видно. Пять нескончаемо долгих суток, то впадая в бредовое забытье, то вновь приходя в себя, выдубленный горем и стужами, могучий организм Силиса отвоевывал свою жизнь у подползающей к его сердцу гибельной порчи. На шестой день, когда незаходящее июньское солнце Едва коснувшись горизонта, медленно потянулась к зениту, и зимовье залило его ровным багровым отсветом Заострившееся в бурой щетине лицо каспара вдруг просветленно обмякло, и он с прежним своим озорством взглянул в сторону Вадима. «На лежня, на лежня виставляй капкан, Вадьяп!» Пьесец бегает на снег, бегает, снег мягкий. Лежня твердый, пьесец бежал на лежня. Твердо, хорошо, бежать быстро, быстро может, не уйдет с лежня. Ставь капкан на лежня, Вадья, много-много пьесец тебе будет. Денег много будет, Латвия поедешь, Шаурум цьес глядеть будешь, море. Еще какое-то время запекшиеся губы Силиса беззвучно шевелились, Но грузное тело его уже облегченно вытягивалось. И, наконец, он окончательно затих и солнечный блик из окошка, коснувшийся в этот момент Каспорова лба, только с недвусмысленной резкостью обозначил его безжизненную сухость. Перед Вадимом, тяжело распростершись на овчинном своем полушубке, лежал старый латыш, выброшенный с родной земли на самый край самого бесприютного угла земли но даже смерть не могла стереть со всего его облика выражение покойной уверенности человека, достойно прожившего свою жизнь. И сейчас, в оцепенении, глядя на остывшую плоть Митяя, на его вялые, Раскинутые в стороны руки, он впервые в жизни проник пронзительным отчаянием. Неужели и мне вот так придется, вот так? Крепс метался из угла в угол опустевшей курилки, и дымок его сигареты голубым шлейфом кружил следом за ним. В последнее время бессонница частенько сводила их здесь по ночам, и бывший режиссер убивал время, развивая перед Вадимом свое виденье мирового репертуара. В эту ночь его одолевала Гамлетом. Видишь ли, у всех датчанин обвиняет. У меня он будет обвинять тоже, но обвинять сознавая, что будучи духовно выше окружающих, он не вправе с них спрашивать, а тем более опускаться до мщения. Гамлет как бы существо инопланетное. И чем тоньше организован звездный пришелец, тем осторожнее должен вмешиваться он в земной правопорядок. А уж коли вмешался, то будь добро платить собственной пыткой, жалостью. Отсюда и ключ мой. Не в быть или не быть, а в жалости я должен быть суровым. Пусть он прощение просит за свою нетерпимость и заранее знает, что кровь, пролитая во имя справедливости, не приносит в мир ничего, кроме крови. Его не враги, его собственная раненая совесть распинает. Вот смотри. Легким взмахом руки он перекинул халат через плечо и замер посреди курилки. Один. Наконец-то! И случилось чудо! Перед Вадимом на цементном полу больничной уборной погибал, плача от гнева и жалости, истинный сын своего века в затасканном халате из дешевой байки. И не принц датский шепотом вопрошал у темноты за окном «Быть или не быть?» и не наследник королевского престола устало опираясь о косяк обшарпанной двери взывал к миру но более всего к себе достойноль это заживо хоронил себя сосед вадима покойки в стране земному шару но вот он словно сдаваясь на милость победителя поднимал у самого уровня плеч, руки и так, ладони вперед, двигался к нему из глубины уборной. Вот два изображения, вот и вот. И волшебство сопереживания начинало колотить Вадима мелкой дрожью. А когда принц, почти обуглившийся от страдания Раненно простонал, сползая к ногам матери-отравительницы, и с жалости я должен быть суровым. Вадим, сглатывая судорожные спазмы, только и смог мысленно заключить «Черт бы тебя побрал, Крепс!» Начиная с «Прости тебя, Господь!» где гамлет уже чувствует приближение скорого конца ккрепбс провел всю сцену до финала держа за воображаемые настенные мечи так он и умер распятый птицей между дверью и ближайшим к выходу унитазом ну как марк сел и сразу же возбужденно заблистал желтым оком в его сторону годится Годица. Вадим боднул его головой в плечо. Высший класс. Знаешь, тот с пристальным вниманием оглядел его. Теперь я бы тебя взял. Что так вдруг? У меня другая школа. В тебе появилось что-то такое, чего я жду от актера. Ты стал слышать. Поздно, Марк. Я хочу завязать с этим делом. И давно это ты? Давно воли только не хватало. Знаешь, в пристальном его внимании сквозила откровенная зависть, а ты больше, чем я думал. Спасибо.